Глава 6. Проснулся он в состоянии глубокой алкогольной интоксикации. От этого биочип не избавлял. Хозяин дрыг, на посторонние раздражители не реагировал и выводил носом такие рулады, что, кажется, не собирался приходить в сознание ещё очень долго. Малыш поправился глотком тёплого выдохшившегося виски, положил черновик ловушки у изголовья автора. поставил бутылку с остатками напитка сверху и захлопнул за собой дверь. Было уже ближе к полудню, когда Даниэль явился наконец в русскую книгу, где его встретила сердитая Дора, которую из-за его отсутствия подняли из постели ни свет, ни заря и поставили к прилавку. "Где вы всю ночь шлялись, стажёр?" сверкнула она очами. "Я был на задании, агент", гордо заявил всё ещё хмельной малыш. "Всю ночь, всю ночь" На задании или под заданием, уточнила Дора. Что вы имеете в виду, агент? изумился малыш. Чтобы вы знали, объектом моего задания является мужчина. А вам, стажёр, должно быть известно, что это не повод отказываться от возможного контакта, способного продвинуть выполнение задания. Специфика нашей работы такова, что как разнополые, так и однополые сексуальные отношения с объектами являются самым эффективным способом расположить к себе, добиться доверия и откровенности. Малыш совершенно опешил. Меня никто не предупреждал. Я не готов. Вот поэтому вы ещё стажёр. Вам ещё очень многому предстоит научиться. А вы, агент, сами как же? Дорогой мой, честное слово, вам лучше не знать. Похоже, агент это ваш любимый способ продвижения заданий. спите до полудня, а потом всю ночь задания продвигаете. Может, покажете, как это делается? Тут малыш сам понял, что слишком далеко зашёл в этой начавшейся шутливо пикировке, поэтому звонкое пощёчина не стала для него абсолютной неожиданностью. Дора развернулась и быстро удалилась куда-то в сторону книжного склада. Несмотря на то, что развернулась она достаточно резко, малыш успел заметить нечто в выражении её лица. Он подошёл к входной двери в магазин, запер её и развернул табличку с надписью Закрыто в сторону улицы. Потом поспешил на склад. Там было темно. Он хотел было нашарить выключатель, но рука его была перехвачена, а рот запечатан поцелуем. Когда они составляли попавшие с полок книги, он спросил: "Дора, а как быть, если мне кажутся всё более близкими идеи, излагаемые объектами?" Она выпрямилась и отдёрнула строгую чёрную юбку, которую надевала, когда ей приходилось работать у прилавка. Осторожно, малыш, так становятся двойными агентами, а это высший пилотаж шпионской работы. Тебе, мягко говоря, роновато. Не потянешь. Так они же правильные вещи говорят, прогрессивные. Это классика. Прикрываясь прогрессивными идеями, продвигать свои, на самом деле несущие застой и регресс человечеству, произнесла Дора монотонно, как будто читая пункт служебной инструкции. Потом серьёзно посмотрела на него. "И ещё раз предупреждаю, не вздумай рассказывать о своих метаниях Карлссону. Он твою честность не оценит. Может плохо кончиться". И грациозно нагнулась за следующей книгой. Ты почему не переключился в триггерный режим? Тебя же могли убить, пытался выглядеть строгим Карлсон. Но малыш прекрасно понимал, что упрекать его не в чём. В вот атомер переключился и лишний раз выдал себя. У наших конкурентов нет чипа. Это боевая подготовка. Но в любом случае, применив эту самую подготовку, он спалился, а я нет. Да, всё правильно. Карлсон хлопнул малыша по плечу. Это было очень верное и мужественное решение. Немногие опытные агенты решились бы на такой шаг. Он обвёл глазами сидящих вокруг обеденного стола дору Евгена Силеана и Анахну. После доклада малыша и ознакомления с черновиками новейшего завета Карлсон пребывал в прекрасном настроении. Отличная работа, стажёр. Теперь я думаю, нам абсолютно ясно, что пытаются замутить конкуренты. Судя по некоторым лицам, ясно было не всем. Тогда Карлсон уселся на своё место и положил ногу на ногу. Напрягите извилины. Амир бормочет про какую-то технологию, позволяющую переносить сознание на цифровой носитель. Эта технология в настоящий момент недоступна ни нам, ни конкурентам. В процессе написания Новая Библия. Ну Сложите 2 и 2. Но лицо попытка внедрить в современный религиозный дискурс новый псевдонаучный цифровой культ бесцветным голосом как нечто само собой разумеющееся произнёс Анахну. "Бидюк", похвалил Карлсон. "И это вам не какая-нибудь секта, это претензия на новую мировую религию. Давайте выясним, какой функционал у действующих лиц. Ваши соображения, Амир, технический руководитель операций Бронфилд, теперь уже очевидно подставное лицо, мессия, сказал Евгений. Видимо, у малыша был сомневающийся вид, поэтому Евгений пояснил, терпеливо обращаясь именно к стажёру. Я тебе как-нибудь расскажу о том, как было подготовлено рождение Иисуса. Его всю жизнь опекали, помогли с профориентацией. Владение пролетарской специальностью во все времена положительно сказывается на имидже общественного или политического деятеля. А именно к таковым можно и нужно относить всевозможных мещей. Потом внушили, что он философ и сын Божий. Это несложно. Потом помогли добиться более или менее широкой известности. Далее какое-то время позаниматься пропагандой новой философии, а потом вуаля, пожалуйте на Голгофу и копьё в печень. И всё это потому, что нужен реальный персонаж. Так гораздо проще на начальном этапе получить первый круг верующих из числа живых свидетелей ежикиа сына Божьего. В последнее время они действуют проще, вербуют мессий из уже готовых, взрослых полусумасшедших. Возьмите для примера любую секту или новую веру. У Бронфилда опять же сразу несколько рабочих специальностей в анамнезе, судя по его биографии. «Категорически не согласен с нашим многословным коллегой», — перехватил инициативу на полусловие Анахну. «Бронфельд — летописец, апостол, не более того. Мессией должен быть этот, да Сильва, который придумал якобы как сознание переносить». «Никогда!» — обрубил Евген. Между ними чувствовалась какая-то конкуренция. Он в Бронтфилдовской Библии, которая в подражание Святому Писанию написана, как святой проходит Сан Пауло. Раздел ему посвящённый это же на жития святых пародия, а святой это персонаж рангом ниже, чем мессия, даже не апостол. Кроме того, этот персонаж, скорее всего, вымышленный, вступил Карлсон. Если бы такой великий учёный существовал, мы бы о нём знали. Не так ли, Буратино? Тут все участники совещания услышали голос Буратино. Пауло Оливейра да Шильва родился в 1981 году. Доктор медицины, магистр математики. С 2020 по 2022 годы возглавлял нейрофизиологическую лабораторию Лиссабонского университета. Уволен за несоответствие занимаемой должности и распространение антинаучных идей. После чего след его теряется. Нахождение в настоящий момент неизвестно. Сумасшедший учёный прекрасная кандидатура на ключевую роль в цифровой религии, уверенно констатировал Анахну. После паузы заговорил Карлсон. А я бы не стал исключать и самого Амира как предполагаемого мищею. Я понимаю, это нетипично для наших конкурентов использовать собственных агентов в мещанской роли, но почему бы и нет? Новые времена новые методы. «Эксперименты!» «А чем, малыш, не кандидат на второе пришествие?» сказала до сих пор молчавшая Дора. Все удивленно уставились на нее. «Брось, Дора!» — попросил Карлсон. «Кто он такой? В этом облике его никто не знает. Никакой истории у этого персонажа. Чушь! Еще один свидетель, один из апостолов, быть может, не более!» И подытожил. «А ты, малыш, большой молодец!» Если продолжишь в том же духе, то очень скоро станешь агентом. С трудом засыпая после такого насыщенного впечатлениями дня, Даниэль пытался представить, что это за конкуренты такие у Карлсона и его команды, для которых внедрить новую религию обычное дело.